Дитя Света. Глава первая. Раннее утро. Оно настолько яркое, что я вынужден поднять свои ленивые веки. Почему мои окна выходят на солнечную сторону? Просыпаясь каждый день из-за лучей солнца, мне хочется плакать. Эй, ленивая задница, ты когда-нибудь встанешь? Услышав этот приятный голос, я моментально выскочил из кровати. — Встал я, встал! — Поторопись и спускайся завтракать, иначе ты можешь опоздать в школу. — Хорошо, хорошо, я спускаюсь. К счастью, я быстро отреагировал. В противном случае... Приятный голос матери стал бы зачитывать заклинание магии воды начального уровня – водная пуля. Поскольку моя мать является магом воды промежуточного уровня, получив удар, я был бы действительно несчастен. Тем не менее, это не является основной причиной. Если мать выстрелит в меня, то промокнет мое одеяло. Как только я бы вынес его на улицу для того, чтобы просушить, моментально заполучил бы кличку Энурезик от своих друзей. Точно. Я совсем забыл рассказать вам о своем происхождении. Разумеется, я главный герой этой истории. Зовут меня Джангун. Континент, на котором я проживаю, называется Тианву. а на западе находится континент Липо. Во всем мире существует только два этих континента, а остальная часть покрыта океаном. В Тианву расположились три страны. Королевство обильных ресурсов Далу, королевство рыцарей Ксюит, королевство, в котором живу я, магическое королевство Аксия. Королевство Далу имеет самую большую территорию, охватывающую три седьмых всего континента Тианву. К тому же оно богато ресурсами, состоятельное и мощное королевство. Основу армии составляют воины, а маги дополняют ее за счет финансирования. С таким составом военных сил, как у них, Королевство Далу обладает самой многочисленной армией среди трех королевств. Королевство Ксюид – страна, поддерживающая и почитающая рыцарей, поэтому на ее территории проживают малое количество магов. Армия королевства, целиком и полностью состоящая из воинов, совместно с кавалерией является самой мощной на всем континенте. Помимо этого, они владеют тремя полками уникальных земляных драконов, которые включают в свои ряды рыцарей промежуточного ранга и выше. Без использования барьера ни одной армии противника не выстоять перед нападением конницы. Если говорить о моей родине, королевстве Аксия, то оно на самом деле является магическим королевством. Каждый гражданин, независимо от того, насколько он беден, получает начальное магическое образование. Королевство владеет множеством магических школ, где граждане могут обучиться магии. Конечно, необходимым для этого условием является наличие денег, чтобы оплатить обучение. Даже если у человека нет денег, останется старейшина города, который обучит базовым знаниям магии. В этой стране магическое образование делится на три типа. Первый этап – начальная школа магии. Как правило, поступающие туда студенты находятся в возрасте от 5 до 10 лет. Они будут обучаться там в течение 5 лет. По окончанию студенты будут сдавать экзамен на становление магом-учеником или получение звания мага начального уровня. Второй этап – промежуточная школа магии. Поступление основано на результатах выпускника начальной школы магии и, само собой, студенты с лучшими результатами смогут поступить в лучшие магические академии. Промежуточная школа магии не имеет конкретных сроков обучения. Вместо этого она работает по системе зачетов. Для того, чтобы студент смог закончить обучение и получить звание мага промежуточного уровня, необходимо получить 60 зачетов. Во всем герцогстве самый быстрый рекорд окончания промежуточной школы магии – 3 года. в то время как обычным ученикам на это приходится затратить от 5 до 10 лет. Большинство состоятельных граждан королевства прекращают обучение магии во время учебы в промежуточной школе магии. Количество магов промежуточного уровня в королевстве колеблется от 300 тысяч до 450 тысяч. Третий этап – продвинутая школа магии. Для того, чтобы тебя приняли в нее, помимо сертификата мага промежуточного уровня, необходимо сдать экзамен союза магов. После сдачи экзамена студентов допускают к обучению в школе, соответствующий результатам экзамена. В соответствии с правилами королевства все студенты, обучающиеся в продвинутых школах магии, не платят за обучение. Причиной – по которой королевство покрывает стоимость обучения, являются последующее развитие магических талантов и, соответственно, процветание самого королевства. Самой престижной школой является Королевская Академия Магии, все студенты которой имеют большой магический талант. Кроме того, ее вступительные экзамены чрезвычайно строги. даже для знати и членов королевской семьи. Принцы и принцессы также должны пройти экзамен, прежде чем будут допущены к обучению. После окончания продвинутой школы магии результаты экзаменов определяют, какой сертификат получит студент. Три человеческих королевства невероятно сплочены, ведь они имеют общего врага. проживающего на Западном континенте, представители демонической расы и клана зверей. На Западном континенте присутствуют два королевства. Империя Священного Света Управляют выходцы демонической расы, в то время как империи Величественной Мглы – клан зверей. Демоническая раса визуально схожа с человеческой, с той лишь разницей, что их глаза фиолетового цвета. Представители демонической расы амбициозны, агрессивны и вдобавок ко всему владеют магией тьмы. С другой стороны, клан зверей не может использовать магию, но их мощные тела совместно с высокой магической защитой являются их лучшим оружием. Опытнейший корпус клана зверей если сравнивать его с их основной армией, еще более устрашающей. Восточные и западные континенты разделены горами Тиандо. Человечество пожертвовало жизнями миллионов воинов для того, чтобы построить невероятно мощную горную крепость Талун. Поскольку магическая крепость была построена, представители клана зверей потеряли возможность пробираться мимо пруда под названием Млей, что позволило континенту наслаждаться миром в течение последних 200 лет. В этом мире существует шесть магических элементов: свет, тьма, вода, огонь, земля и ветер. Помимо них существуют некоторые подвиды магии, такие как магия призыва, пространственная магия и так далее. Градация магов делится на Начинающий маг Маг начального уровня Маг промежуточного уровня Маг продвинутого уровня Великий маг Маг ученый Магистр и легендарный великий магистр Магические заклинания делятся на 9 уровней С первого по третье уровни Заклинания Начального уровня 4 и пятый уровни – промежуточный уровень. Шестой и восьмой уровни – продвинутый уровень. Заклинания девятого уровня – запрещенные заклинания. Заклинания запрещенного уровня требуют 6 и более магистров для их активации. Маг, который способен использовать заклинания запрещенного уровня в одиночку, будет считаться великим магистром. А согласно легендам, великий магистр появлялся лишь один раз. Военные ранги делятся на начального воина, промежуточного воина, продвинутого воина, рыцаря, земного рыцаря, небесного рыцаря, священного рыцаря, святого меча и легендарного бога войны. Боевые духи делятся на Боевой дух земной боевой дух, небесный боевой дух, божественный боевой дух и святой боевой дух, который дает своему владельцу высокую защиту ко всем заклинаниям ниже уровня запрещенных. Призванные звери могут быть двух видов. Силового типа – те, которые растут и становятся более мощными и сильными с возрастом. Телесного типа – их сила зависит от От ранга их тела. Чем выше ранг, тем он сильнее. Они также имеют распределение от первого до девятого ранга. Звери силового типа невероятно редкие. Кроме того, если зверь силового типа столкнется со зверем телесного типа, они попытаются убить друг друга, дабы не допустить увеличения силы противника. Деньги. Делится на одна алмазная монета равна ста золотым монет, которая равняется десяти тысячам серебряных монет, которые равняются одному миллиону медных монет. Магические волшебные кристаллы от наилучшего к худшему. Фиолетовый, нефритовый, красный, синий, белый, черный, зеленый. Вся справочная информация дана в этой главе. После этой главы начнется основной сюжет. Новая глава истории собирается начаться. Колесо истории движется в направлении его судьбы. Глава вторая. Выбираю магию света. Проглотив за пару укусов свой завтрак, я поспешил покинуть дом и отправился в школу. поторопись, ты не должен опаздывать, иначе учитель будет плохого мнения о тебе. Изучай магию как следует, будь внимателен на дороге, а после школы быстро возвращайся домой. Мать повторяет эти слова каждый день с поразительной точностью, поэтому не выучить их наизусть для меня было бы нереально. Тем не менее, ее забота согревает мне душу. Зовут меня Джангун. В этом году мне исполнилось семь лет. Я живу в маленькой деревне неподалеку от приморского города Сенки, являющимся вторым по величине в королевстве Аксия. Моя семья относительно богата, а мои родители возлагают на меня надежды, и поэтому отправили учиться в начальную школу магии. находящуюся в городе Сенки. Сейчас я учусь в третьем классе. С раннего возраста я проявлял большой интерес к магии, но от природы я очень ленивый человек. За более чем два года я изучил только несколько заклинаний начального уровня и некоторые основы магической теории. Сегодня я должен сказать своему учителю, на каком магическом элементе я решил специализироваться. Это позволит определить мой дальнейший учебный класс. Каждый маг имеет основной и побочные магические элементы. Каждый маг должен выбрать только один основной элемент, на котором он концентрирует все свое внимание и до трех побочных элементов, являющихся дополнением к основному. Что я должен выбрать? Мне нравится магия огня, но она выглядит слегка опасной. Поскольку мой девиз «безопасность превыше всего» это действительно проблема. Так что же мне тогда выбрать? Какая магия является наиболее безопасной? И если хорошенько подумать, «Ах да! Магия света кажется наиболее безопасной!» В прошлом учитель говорил, что магия света вплоть до продвинутого уровня не имеет атакующих заклинаний. «Это по всей сути оборонительная и лечебная магия, поэтому мне не придется сражаться с другими учениками. Решено! и Я выбираю ее!» В королевстве Аксия... поощряются занятия магией. Студенты магических школ часто проходят тесты для повышения своих практических навыков и подтверждения своего магического уровня. Однако из-за наших низких магических уровней пока что никто не приходил испытать нас. Обычно они проверяют их в пятом классе или в продвинутой школе магии. Пояснение переводчика имеется в виду проверка опыта и навыков. Я действительно умен. Какую магию выбрать, как побочную? Я бы хотел магию ветра и выучить несколько заклинаний порыва ветра, основы магии ветра или что-то подобное. Таким образом, я смогу быстро сбежать в случае опасности, «Погодите-ка, нет-нет, магия ветра быстра, но она не может позволить мне мгновенное передвижение». «Мама рассказывала мне, что маг-ученый, изучающий пространственную магию, может телепортироваться на 10 километров, и это будучи лишь магом-ученым». «Пространственная магия действительно хороша. Пожалуй, я выберу ее вместо магии ветра». После таких глубоких рассуждений я не выдержал и сделал глубокий вдох. Последующие поколения будут восхвалять магию света великого магистра Джан Вэя – Дитя Света. Впоследствии, будучи не в силах избежать всех превратностей судьбы, Джан Вэй станет мощной фигурой с широко известным именем. Будучи избранным, Его магии света суждено распространиться по всему континенту, не упоминая о его пространственной магии, которую он часто использует, чтобы сбежать. Я с удовольствием шел в школу, проворачивая мои мысли об этой прекрасной жизни. Я не смог сдержать смеха из-за своего счастья. Гунгун. Ты так раздражаешь АОД. Ты напугал меня. АОД, мой лучший друг и одноклассник в одном лице. Магию какого элемента ты решил выбрать? Я решил магию света как основную и пространственную как побочную. Это в твоем духе. Ха -ха -ха. Много ты понимаешь. Почему бы тебе? Не спросить причины, по которым я их выбрал. Я удивил А.О.Д. Да, запросто. Все потому, что, что твой девиз — безопасность превыше всего. Досадно, но ты прав. А что ты выбрал? Я выбрал магию воды как основную, а пространственную — как побочную. Выгнув свою грудь колесом, сказал А.О.Д. Его лицо выражало гордость. «Я понимаю, почему ты выбрал пространственную магию. Конечно же, он выбрал то же, что и я. Но почему ты выбрал магию воды?» «Тебе не понять», — сказал Ауде. В этот момент он выглядел как маленький взрослый. «Поторопись и объясни, почему». Магию воды выбирают большое количество девушек. Там совершенно нет парней. И я смогу запугивать их и забирать их вкусности. Ха-ха-ха-ха! Такой молодой я, такой испорченный. Я расскажу твоему отцу об этом. Я посмотрел вверх, после чего я задумался. Хотя магию воды изучают в основном девушки. После поступления в промежуточную школу магии Если он продолжит издеваться над девушками, это может иметь трагические последствия. Старшие ребята этой деревни были жестоко избиты после того, как они издевались над красавицами из школы. А ОД после того, как станет старше, действительно будет несчастен. Просто размышляя об этом, я не смогу помочь ему, поэтому я укоризненно взглянул на него. «Пойдем изучать магию воды вместе со мной», — сказал он. Поскольку он не хочет, чтобы я разоблачил его, он даже попытался утянуть меня за собой. «Нет необходимости. Просто достань мне несколько хороших лакомств в будущем, и я не скажу твоему отцу. Договорились?» «Хорошо, это не проблема». Мы почти у школы. Поспешим. Или мы опоздаем. Начальная школа магии города Сенки является самой большой магической школой в городе. Она занимает более 20 тысяч квадратных метров. Имеет множество полей для практики и факультетских зданий. А ОД и я учимся в третьем-четвертом классе. «Хорошо, что мы не опоздали, иначе старая ведьма снова бы нас наказала», — пробубнил Ао Дэ в мою сторону. «Тише ты! Старая ведьма идет!» Конечно же, старая ведьма — учитель нашего класса, 50-летний маг огня продвинутого уровня, учитель Лин. Она невероятно строгая и непривлекательная, как женщина. Таким образом... Я и мои одноклассники дали ей прозвище «Старая ведьма». «Доброе утро, ученики!» «Доброе утро, учитель!» Как только «Старая ведьма» пришла, в классе образовалась абсолютная тишина, поскольку никто не хотел заставить этот старый вулкан извергаться. А «Все ученики обдумали магию, какого элемента выбрать». «Да!» «Отлично! Встаньте в линию и зарегистрируйте его!» Когда я зарегистрировался, старая ведьма вопросительно взглянула на меня. «Ты выбрал магию света как основную?» «Да, все верно, учитель!» «Ты знаешь, что во всем королевстве те, кто выбирает магию света как основную, за исключением профессионалов, Это монахи, которые используют ее для лечения. Что? Почему это? Я не знал об этом. Вернемся на 200 лет назад. В это далекое время, когда два континента впервые столкнулись между собой, было множество людей, изучающих магию света, ведь она является слабостью демонической расы. На войне маг света промежуточного уровня имел две основные задачи – лечение раненых и нанесение урона демонам. Заклинания магии тьмы, ровно как и светлые, имели совершенно противоположные функции. Но сегодня, спустя двести лет, ввиду мирного положения на протяжении этих лет, люди жили спокойно. Таким образом, магия света постепенно становится бесполезной. В сравнении с практической магией воды, огня, земли и ветра, магия света является бесполезной. Помимо этого, почти все заклинания магии света, вплоть до промежуточного уровня, носят оборонительный либо исцеляющий характер. Поэтому большинство людей, предпочитающих силу, выбирают воду, огонь, землю или ветер как основной элемент. Заклинания воды, в свою очередь, хоть и уступают заклинанием света в мощности, но также способны исцелять. В то же время, среди заклинания воды много как наступательных, так и оборонительных заклинаний. Поэтому, даже те девушки, что хотят изучать исцеляющие заклинания, отказываются от магии света в пользу магии воды. В итоге... В качестве основной магии ее выбирают лишь миролюбивые монахи. Будучи семилетним мальчишкой, я не знал всего этого. Поэтому даже после объяснения учителя я остановил свой выбор на магии света, озвучив ей свой девиз «Безопасность превыше всего». Хорошо, все студенты, которые выбрали свой магический элемент, Могут уйти пораньше. Завтра вы будете распределены по классам, соответствующим выбранному вами элементу. Ура! О да, урок закончен! Таким образом, Дитя Света начинает изучение магии света. Что выйдет из этого, скоро узнаем. Глава 3. «Мой учитель» С чувством выполненного долга я вернулся домой и увидел, что мама приготовила ужин. «Ты дома? Ты хорошо себя вел в школе?» «Я был очень хорошим! Точно! Мам, я сегодня выбрал основные и побочные элементы магии, которые я хочу изучать!» «Ах, дорогой, иди скорее сюда! Наш сын выбрал его основной и побочные магические элементы!» «Правда? Сын, ты выбрал магию ветра?» С этими словами прибежал, услышавший новости мой папа. «Определенно нет. Конечно же, наш сын решил изучать магию воды. Верно, сынок?» Мать смотрела на меня глазами, полными надежды. «Моя мама — маг промежуточного уровня элемента воды». а мой папа – маг промежуточного уровня элемента ветра. С самого моего рождения они спорили о том, какую магию я должен выбрать в качестве основной. Видя надежду в их глазах, я растерялся. Что же мне делать? Я отстранился от их взглядов. Мой маленький мозг экстренно обдумывал, как же ответить на их вопросы. Нет, — Нет-нет, совсем не так. Магия, которую я выбрал, как основную, не является магией ветра или магией воды. — Что? — воскликнули они и уставились на меня. — Тогда что же ты выбрал? Возможно, ты выбрал магию земли или все-таки магию огня. Но они ведь не подходят моему сыну. Ты даже не посоветовался со мной или мамой касательно выбора. В этом месяце останешься без карманных денег. Твоя задница зудит в ожидании порки. Угрожающе произнес мой папа. Нет, нет. И снова вы не правы. Мам, пап, не расстраивайтесь. Я не выбрал магию огня или земли как основную. Вместо этого я выбрал магию света. Я сделал это из-за вас. Что? Из-за нас? Да, конечно. Это из-за вас двоих. А если быть точным, ради гармонии в нашей семье. Сами подумайте. Выбери я магию воды, папа будет расстроен. С другой стороны, выбери я магию ветра, расстроится мама. Магию огня... Противоположно маминой воде, и поэтому, думая о ней нежной, красивой и доброй маме, я не мог выбрать ее. Земля, в свою очередь, является противоположностью папиного ветра, а отец красивый, очаровательный и сильный мужчина, посмел бы я обидеть его подобным выбором. Таким образом, я выбрал магию света магию, что не соперничает. Ни с одной из ваших. Я думал о счастье и гармонии в семье во время этого выбора. Говоря эти слова, я смотрел на родителей мокрыми глазами. Увидев мои слезящиеся глаза, мама не удержалась и, подойдя ко мне, крепко обняла меня. Наш Джангун — невероятно чудесный сын, делая свой выбор. Он в первую очередь думал о своих родителях. Отец тоже подошел и обнял нас с мамой. Я наслаждался этой атмосферой любви и гармонии, но я никак не ожидал, что смогу провести их при помощи слез и этого бреда. Джангун, ты должен хорошенько учиться в будущем. Ты должен достигнуть как минимум продвинутого уровня. «Да, отец, я определенно не подведу вас!» Мама посмотрела на меня и, немного подумав, сказала. «Джангун, среди заклинаний магии света начального и промежуточного уровня нет атакующих, поэтому люди редко изучают ее. Не волнуйтесь, вы оба можете быть уверены в том, что я, безусловно, стану продвинутым магом!» Я невероятно умен. Если бы я хотел упорно трудиться, я бы не выбрал магию света. Ха-ха. Я обманул их с самого начала. Поэтому в дальнейшем нет смысла беспокоиться об этом. Славно. Давайте же поедим. Отпразднуем выбор Джангуна. Тихая ночь. На следующий день я проснулся от солнца. и от крика матери. Я поел свой завтрак, когда пришел АОД. «Джангун, время идти в школу. Сегодня нас будут разделять по классам». «Я иду». «Двинули». Так же, как и вчера, мы вошли в кабинет нашего класса. Вошла старая ведьма. «Достаточно. Успокойтесь». Мы начинаем деление по классам. А в этом классе 5 групп, поскольку каждый выбрал свои основные и побочные элементы для дальнейшего изучения. Все пять групп будут направлены в новые классы в соответствии с выбранным элементом. Три класса для огня, два для воды, два для ветра и один для земли. Теперь я объявляю вам ваши новые классы. «Как только я назову ваш класс, пожалуйста, пройдите к нему». Не было нужды пояснять силу элемента огня. «Невероятно, но получается, что класса элемента света не существует?» В моей голове назревал огромный вопрос. «Танди. Элемент огня. Первый класс. Лича. Элемент огня. Первый класс. Ауде. Элемент воды». Второй класс. В отличие от меня, каждый из моих одноклассников был распределен в свой новый класс. Один за другим они покидали нас и двигались в сторону своих новых классов. После того, как последний студент покинул класс. «Джангун, следуй за мной, чтобы увидеть своего учителя». «Так как во всем мире существует только 10 магов света, способных обучать других, Академия подготовила для тебя отдельного учителя, который будет обучать только тебя». «О нет, личный учитель. Наверняка он весьма темпераментный. Теперь моя смерть гарантирована. Я не могу страдать из-за этой ведьмы». «Пока я думал об этом, мы покинули класс». Мы прибыли в учительскую на третьем этаже. Но разве это не кабинет директора? Идем, Джангун, заходи со мной. Видя мою нерешительность, старая ведьма втащила меня внутрь. Ох, хорошо, учитель! Войдя в кабинет директора, я увидел его сидящим за большим рабочим столом. Он смотрел на меня и улыбался. Учитель Лин, это и есть -гун, выбравший магию света для изучения. Позволь мне представиться. Я великий маг, мой основной элемент пространственный, мой побочный свет. Меня зовут Сию Ксю, но называй меня учитель Ксю. Мои глаза следили за руками директора. Ох, он собирается быть моим учителем. пятидесятилетний мужчина? Я смотрел его с ног до головы. Окруженный, развивающийся фиолетовой энергией, он выглядел идеально. На его груди сияла магическая медаль с четырьмя звездами. Уровень мага можно понять по количеству звезд на его медали. Каждый уровень соответствует одной звезде, а маг-ученик не имеет ни одной звезды. Его серьезное лицо придавало ему зловещий вид. «Здравствуйте, учитель Ксю! Пожалуйста, присматривайте за Джангуном!» «Учитель Лин, нет нужды быть вежливой!» «Итак, ты Джангун Вэй. Под моим руководством ты должным образом изучишь магию. Я хочу, чтобы ты знал, и я очень строг». Я надеюсь, что ты будешь учиться с таким же рвением, как я буду передавать тебе свои знания. Что я могу сказать? Надежда погасла в моих глазах. Как я не предусмотрел этого? Я стану пушечным мясом. Очень обидно. Бог-создатель, ты несправедлив по отношению ко мне. Спасибо, учитель. Я приложу к этому все усилия. Похоже, с этого момента для меня наступают трудные времена. По пути домой АОД расспрашивал о моем учителе. Дабы не потерять лица, я хвастался, что у меня очень доброжелательный учитель. С завистью АОД поведал мне, что учитель его класса невероятно жесток. Но как он мог быть жестче, чем учитель Ксю? Я мог только молиться, чтобы у него случился сердечный приступ, и он был не в состоянии учить меня. Во время обеда учитель Ксю расчихался и подумал, «Кто же проклинает меня?» Позже историки скажут о Сию Ксю, учитель Ксю, следующее. «Если бы не было великого мага Сию Ксю...» заложившего основы Дитя Света в его детстве, то он бы не стал тем, кем мы его знаем. Заложение этой так называемой твердой основы дало невероятно большой эффект для дальнейшего развития, так что даже великий магистр, известный как Дитя Света, дорожит при упоминании имени Сиюксю даже спустя 30 лет. Глава четвертая. начальные знания. Джан Гунвей, сколько по твоему сейчас времени? – сказал учитель Ксю с глазами полными ярости. Ох, учитель, почему вы здесь? Ох, простите, я проспал этим утром. Правда в том, что я боялся встречи с этим ужасным учителем, поэтому я ходил по кругу в передней части школы, боясь войти. Я не ожидал, что он выйдет. Я обречен. Как и следовало ожидать, он строго сказал. Ты проспал? Выходит, твоя сила воли очень слаба. Для практикующего мага сила воли является самым главным. Значит, в первую очередь мы будем развивать твою силу воли. Пять кругов вокруг школы бегом и будь внимателен. У меня не было иного выхода, поэтому я начал медленно и неторопливо бежать. Мое имя Сиюксю. Повинуйся моему зову. Приди ко мне, мой слуга, тигр света. Это магический зверь пятого уровня. Каждый человек, изучающий магию, имеет своего собственного магического зверя. Можно иметь и несколько зверей. но призыв более чем одного потребляет большое количество силы воли. «Джангун, тебе стоит бежать быстрее. Я думаю, ты понимаешь, что с тобой будет, если он догонит тебя. Тигр света, который был в 4-5 раз больше меня, придал мне большое количество мотивации. Черпая силы из страха быть съеденным, я быстро побежал вперед. Тигр учителя следовал за мной не слишком медленно, но и не слишком быстро. Стоило мне замедлиться, как стрела света пролетала рядом со мной. Это пугало меня и заставляло ускориться. Начальные и промежуточные заклинания света имеют всего одно атакующее заклинание на два уровня. Ах, я действительно несчастен!» Я наконец-то закончил свою пробежку, которая была больше похожа на долгое путешествие. Учитель Ксю неожиданно дал мне отдохнуть в течение 15 минут. «Ох, почему же в моей жизни так много страданий?» «Время отдыха закончилось. Теперь давай посмотрим, что ты уже изучил». Джангун, какие заклинания ты знаешь? Я знаю заклинание освещения. Что еще? Больше ничего. За два года ты выучил только заклинание освещения? Учитель Ксю продолжал задавать мне множество вопросов для проверки моих знаний в области основ магической теории, а также некоторых проблемных вопросов. Мои знания основ магической теории были ужасны, так как в классе в основном я спал. Однако ответы на проблемные вопросы были хороши, ведь я умный в конце концов. Учитель Ксю смотрел на меня в течение двух минут, а затем тяжело вздохнул. — Как я мог встретить такого ленивого ученика? — Эх, неудивительно, что учитель Лин просила меня... Обучать вас. Хоть я и знаю, что твои баллы очень низки, и я не ожидал, что все настолько плохо. Хорошо, пожалуй, закончим на сегодня. Не опаздывай завтра. Я сталкивался с убогими студентами, и он такой же бестолковый. Что? Он дал добро на конец занятий утром? Он великолепен. — Совсем забыл. Я дам тебе домашнее задание. С этими словами он вручил мне две толстых книги. Взяв их, я взглянул на названия. Одна книга называлась «Основы магической теории», а вторая — «Основные заклинания магии света с пояснениями». О чем он думал, вручив мне эти книги? Я не мог не задуматься о его намерениях. К завтрашнему дню ты должен запомнить основы магической теории. Так ты сможешь подтянуть свои скудные знания основ. Я не хочу, чтобы мой ученик был хуже по сравнению с другими. Другой учебник пригодится в дальнейшем, но ты можешь заглянуть в него. Теперь можешь идти домой. Учитель, запомнить целую книгу по основам магической теории... Я до сих пор надеялся на маленькую толику удачи. «Конечно. Завтра я проверю твои знания. Если ты желаешь продолжить играть с тигром, то можешь ничего не учить». С этими словами учитель Ксю пошел в учительскую, оставив меня стоять в изумлении. «Что это за учитель такой? Ох, на самом деле он демон». Дать мне лишь один день, чтобы запомнить книгу в триста 400 страниц? Погода сегодня была необычайно хороша, солнечно и совсем без ветра. Это резко контрастировало с моим настроением. Когда я вернулся домой, ни мамы, ни папы еще не было. Они были на работе. Отец стали летельщик, а мама деревенский доктор. Я взял основы магической теории и пробежался по ней. Хоть я и ленивый, но подумав о сегодняшнем наказании, мои икры до сих пор ноют. Какие могут быть альтернативы, кроме как выучить это? Постепенно солнце садилось. Прилагая много усилий, у меня получилось запомнить 10 страниц. Только 10 страниц. Эх, моя жизнь закончена. Ой, кто это пришел домой так рано? Обычно первый возвращается домой мама. Я! Услышав мой слабый голос, мама быстро подошла ко мне. Ребеночек мой, почему ты пришел домой так рано сегодня? Почему ты такой вялый? Ты сделал что-то неправильно и получил нагоняй? «Нет, мам!» Размышляя о непосильной задаче, я бросился в объятия матери и начал плакать. В конце концов, мне всего лишь семь лет. Обнимая меня, мама спросила, «Что случилось? Быстро расскажи маме. Кто-то задирает тебя?» «Да, да. Мой новый учитель действительно ужасен. Он задал мне домашнюю работу». которую нереально выполнить. А если я его не выполню, он накажет меня. Ох, какое задание? Как учитель накажет тебя? С неохотой я рассказал маме о произошедшем в школе. Джангун, в этой ситуации виноват только ты. Я, конечно, знала, что твои знания весьма скудны, но не думала, что все настолько плохо. Неожиданно, Но за два года обучения ты не выучил даже основ. Твой учитель поступил правильно. Для такого бездельника, как ты, свирепый учитель подходит лучше всего. Мама и папа тебя слишком сильно разбаловали. То, что мама сказала верно. Позволь отцу взглянуть на твою невыполнимую задачу, сказал вернувшийся домой отец. Взглянув на мое домашнее задание, он рассмеялся. «Мой глупый сын, обычно ты намного умнее, не так ли? Почему же ты так глуп сейчас? Да, эта книга огромна, но тебе не надо запоминать ее. Пусть мама готовит ужин, а отец позанимается с тобой». После этого отец помогал мне выполнить мою невыполнимую задачу. Смотри, Джангун, в этом разделе в первую очередь говорится о прикладной магической теории. В нашем мире существует много элементов, среди них шесть являются основными. Это тебе известно. Для того, чтобы использовать магию, ты должен правильно взаимодействовать со своим элементом, что заставит его признать тебя и собраться вокруг. После этого при помощи магической формулы Ты превращаешь собранную элементарную сущность в то, что ты хочешь. Как ты можешь заметить, это и есть вся магия. Меня зовут Ли Ауэй, элемент ветра. Услышь мой зов. Приди ко мне. Защити меня. Воздушный щит. Отец объяснил мне основы, используя реальные примеры, дабы вдохновить меня. Разделив книгу на несколько частей, он выделил основную мысль каждой из них. Затем он объяснял мне каждую часть. Внимая объяснениям отца, умный я быстро понял суть, что вызвало у меня неподдельный интерес к магии. Что же, уже совсем поздно. Осталось совсем чуть-чуть. Завтра утром встанем пораньше и закончим. Хорошо, папа. Я никогда не рассматривал магию с подобной стороны. Получив небольшой кусочек знаний об основах магической теории, я и представить себе не мог, насколько же глубока магия. Джангун, ранее мамой и папа уделяли твоим знаниям слишком мало времени. Однако с этого момента Твой отец будет чаще заниматься твоим обучением. Наш Джангун точно станет выдающимся магом. Отец с любовью смотрел на меня и поглаживал по голове. Отец, я точно буду изучать магию с особым усердием. Дитя Света еще не знал, будет ли он в состоянии пройти этот путь. Но после этого первого обучения магии он действительно продолжал, тщательно изучать магию. Учитель Сиюксю, что тайно следил за Джангуном, чтобы убедиться, что тот не лодырничает, не обратил внимания на его слова. Глава 5. Метод медитации лежа. Как результат обучения с отцом, я в конечном итоге смог овладеть основами магической теории. «Это правда?» Похоже, что ты усердно работал вчера. Следуй за мной. Утром, сразу после моего появления, учитель Ксю оценил мои знания. Хоть я и не мог ответить сразу же, мне требовалось некоторое время, чтобы дать правильный ответ. Хе-хе. Мои усилия не были напрасны. Я наконец-то прошел тест старого Ксю. Так что... Мне не придется бегать по кругу сегодня. Я следовал за учителем Ксю до маленького домика на заднем дворе. Это как-то связано с моим обучением магии? Джангун, сейчас ты понимаешь основы, но ты должен продолжать развиваться. Ты знаешь, от чего зависит магическая сила? От магического уровня. Тогда... «Как мы используем продвинутую магию?» «Заклинание», — пояснение переводчика, магическая формула, про которую пояснял отец героя. «Вздор!» — испугал меня учитель Ксю. «Для использования продвинутой магии ты должен иметь много духовной силы. Твои знания основ очень поверхностные». Наиболее эффективный способ увеличения духовной силы – медитация. Начиная с сегодняшнего дня в течение следующих трех месяцев, ты будешь медитировать каждый день. Завтра я вынужден уехать в столицу и вернусь, скорее всего, через три месяца. Мое сердце бешено застучало от радости. «Наконец-то я буду свободен!» Однако то, что учитель Ксю сказал после, вернуло меня на землю. «Джангун, основной магией твоего учителя является пространственная магия. Несмотря на то, что я всего лишь великий маг, мне по силам телепортироваться сюда при необходимости. Если я внезапно вернусь и увижу, что ты отлыниваешь, то ты станешь национальным чемпионом по бегу на дальней дистанции». Сурово пригрозил мне учитель Ксю. Во время медитации ты должен духовно сконцентрироваться. Тогда ты сможешь почувствовать элемент света. Ты должен постараться, чтобы собрать и сохранить как можно больше элементов. Таким образом, ты будешь постепенно увеличивать свою духовную силу. Пока меня не будет, ты должен медитировать не менее восьми часов каждый день. «Ты меня слушаешь? Если меня не удовлетворит твоя духовная сила после моего возвращения...» Я был обескуражен, услышав слова этого демона. «Ежедневное медитирование в течение восьми часов будет до смерти утомительным занятием». И «Я уверен, что ты уже знаешь основной метод медитации. Медитировать можно различными способами». Так что ты можешь пойти в библиотеку и поискать там книги об этом. Подбери технику медитации, которая тебе понравится. Это сильно увеличит ее эффект. Дождись моего возвращения, и я начну обучать тебя специфики использования магии. Хорошо, тогда ты можешь начинать медитировать прямо сейчас. Находясь под его наблюдением, я сел на коврик. Закрыл глаза и приступил к медитации. Хоть он и ушел, я не ощущал себя свободным от него. Библиотека находится на северо-восточной части Академии. Я пролистал множество книг по медитации и, наконец, нашел то, что хотел. Ха-ха, я, наконец-то, свободен, пока я разбирал книги, лежащие в углу. Я наткнулся на желтую книгу. Она выглядела очень старой, ведь ее автором был Макс Света, написавший книгу 150 лет назад. В книге говорится о том, что для сбора элемента достаточно просто почувствовать его. Для этого можно использовать любое положение. Также в ней содержалось несколько примеров. Например, медитация лежа, медитация сидя. и другие. Я могу лежать и медитировать. Такого лентяя, как я, лежать и сидеть — два совершенно разных понятия. Ха-ха, это очень хорошо. Вернувшись в класс, небольшой коттедж, я был единственным человеком в нем. Следуя инструкции из книги, я лег, сконцентрировался и начал ощущать элемент света в воздухе. я постепенно начал ощущать изобилие элемента света рядом со мной. Элемент света вызвал чувство доброты и любви, такие же, как объятия мамы и папы. «Ах, как приятно!» «Вы элементы света?» — спросил я духовное пространство. Я почувствовал окружающее меня тепло. «Дядя и тетя элемента света» «Как вы? Меня зовут Джангун Вэй. Начиная с сегодняшнего дня, вы будете со мной играть?» Снова ощущение тепла. «Тогда с завтрашнего дня мы с вами друзья». Я почувствовал, как элемент света, сформировав тонкие нити, втекал в мой верхний дянь -тянь. Всплеск теплой энергии окружил меня. Если бы кто-то был свидетелем этого, они бы увидели слой белого света, окружающий меня. Это продолжалось в течение долгого времени. Даже я не знаю, как долго это длилось. Постепенно я начал чувствовать элементы света посредством каналов связи, расположенных в дянь -Тяне. Моему телу было так тепло и уютно, что я не заметил, как уснул. Я и не догадывался, что был признан элементом света по чистой случайности. На континенте каждый практикующий маг, почувствовав окружающий его магический элемент, захватывает контроль над ним для постепенного увеличения собственной магической силы. Увеличение магической силы приводит к увеличению силы духовной. Для достижения этого они вынуждены культивировать... Мне же не хочется медитировать, поэтому я ленивый, искал способ увеличения магической силы, не прикладывая никаких усилий. Естественно, я не заставлял элементы собираться вокруг меня. Вместо этого я общался с элементами света, прикинувшись невинным. К моему удивлению, элементы признали меня. С тех пор моя скорость сбора элементов и восстановления сил были в три раза быстрее, чем у обычного человека. Я действительно подружился с элементами света. Я не заметил, как быстро пролетало время, и почувствовал, как что-то толкает меня. В изумлении, открыв глаза, я понял, что это была мама. «Мама? Почему ты здесь?» «Мама до смерти разволновалась», «Уже так поздно, а ты все еще не вернулся домой. Я только что пришла, чтобы найти директора. Он сказал искать тебя в классе. С его слов ты очень усердно учился и поэтому уснул». Ох, я взглянул на небо. Уже действительно был вечер. Было чувство, что я прилег совсем на чуть-чуть. Этот метод медитации действительно хорош». Я спокойно проверил свою магическую силу. Неожиданно она довольно сильно возросла, по сравнению с небольшим количеством магической силы, что у меня было ранее. Она уже была в виде небольшого шара света. Ого! Эффект прекрасен! Просто прекрасен! Давай поспешим домой. Ты наверняка проголодался. Мама очень счастлива, видя, как ты усердно занимаешься. Откуда мама могла знать, что учителя здесь вообще не было, и я проспал целый день? Ха-ха, это замечательно. Я могу практиковаться во время сна каждый день. Вернувшись домой и съев ужин, я отправился в свою комнату. Я действительно гениален придумать такую хорошую идею. Хе-хе, ничего не могу поделать. Я слегка самовлюбленный. Точно, моя магическая сила увеличилась. Следовательно, мощность моей магии тоже должна была увеличиться. Я должен проверить это. Я вытянул свою руку. Мое имя Джангун Вэй, элемент света. Будь мне другом, освети все вокруг». я использовал единственное заклинание, которое знал — освещение. После произнесения заклинания я почувствовал теплую энергию, текущую из моего верхнего дянь -тяня, вместе с внутренней магической силой моего тела, исходящей из моей поднятой руки. Белый шар света возник из моей руки. Он излучал мягкое свечение, несмотря на то, Что он был очень ярким, он не слепил. Ничего себе! Эффект действительно хорош. Раньше я мог создать лишь небольшой пучок света в своих руках. Да, это великолепно! Мое заклинание освещения уже имеет улучшенный эффект. Я чувствую, как энергия непрерывно течет в ладонях моих рук, сохраняя яркость шара, Элементы света также непрерывно вылетают из моего верхнего дентяня. Не было ни одного признака истощения моей внутренней магической энергии. Такой способ практики очень хорош. В будущем мне не придется использовать изнурительные методы медитации для увеличения своей магической силы. Ну, время спать. Я использовал лежащий метод медитации, чтобы уснуть. Такой способ спать очень удобен. В итоге, мой ежедневный график стал таким. Встать пораньше, съесть завтрак, отправиться в школьный класс и медитировать. Спать. Вернуться домой, чтобы поужинать, затем снова медитировать. Спустя три месяца постоянных усилий, в кавычках, Моя внутренняя магическая сила выросла. Сейчас мой шар света в пять раз больше. Каждый раз, когда я медитирую, я ощущаю все более и более близкую связь с элементами света. Они похожи на моих старших, что тщательно заботятся обо мне. И каждый день в их руках я был словно избалованное дитя. Таким образом, дитя света – Создала уникальный метод медитации, который впоследствии стал источником бесконечной магической силы Великого Магистра. Глава 6. Еще одна встреча с демоном. «Ой, как больно!» Медитируя во сне, я не знал, кто или что внезапно напало на меня. Сонно открыв глаза, я увидел перед собой мрачное лицо. Я не мог ничего поделать, поэтому закричал. «Что? Что ты только что сказал?» Учитель Ксю только что вернулся и смотрел на меня страшными глазами. «Ах, нет, ничего. Только что я не имел в виду вас, учитель Ксю». «На самом деле? Тогда что ты там прокричал про старого демона?» Мой лоб покрыл холодный пот. «А мне приснился кошмар, в котором множество демонов набросилось на меня. Это определенно не вы. Как можно назвать такого доброго учителя-демона?» «Хм? Только что...» Учитель Ксю сказал, пока с сомнением осматривал меня. «Я сказал тебе, чтобы ты приходил сюда и медитировал. Но вместо этого ты пришел сюда, чтобы спать. Мое имя Сиюксю. Повинуйся моему зову. Приди мой слуга, Тигр Света. Джангун, беги. Беги прямо сейчас. В этом нет необходимости, учитель. Я упорно медитировал в последнее время. Я просто немного устал, поэтому ненадолго прилег. я же не могу сказать ему что я медитировал лежа кто поверит в то что я могу медитировать во время сна Правда тогда я должен проверить тебя подойди ко мне Я подошел к учителю ксю. учитель ксю вынул магический камень разновидность магического кристалла специализированный, Для обнаружения измерения магической силы мага. Для магической оценки из его пространственного кармана. Измерение, которое может хранить вещи. Только маги промежуточного уровня и выше могут использовать его. Размер камня зависит от магической силы мага. И дал его мне. Повторяй за мной. Услышь мое имя, элемент света. Повинуйся моему зову и соберись передо мной. Услышь мое имя, элемент света. Повинуйся моему зову и соберись передо мной. Следуя заклинанию, элементы света в моем верхнем дянь и моя внутренняя энергия элементов света потекли к волшебному камню в моих ладонях. Волшебный камень излучал слабое свечение, Постепенно оно увеличивалось, и я позволил своей внутренней магической силе течь в волшебный камень без остановки, зная, что она достигла равновесия с магической силой, вытекающей из верхнего дянь -тяня. Свет, излучаемый камнем, осветил весь дом, позволяя разглядеть все в его деталях. Неожиданно мое заклинание освещения стало невероятно мощным. Учитель Ксю был ошеломлен. — Ты действительно не лодерничал? — Я не ожидал, что за три месяца твоя магическая сила достигнет уровня начинающего мага. Ты, должно быть, медитировал не менее чем по 18 часов в день. — Секундочку. — Нет, даже не так. Медитируя по 24 часа в день, ты не достиг бы такого подобного эффекта. На этом континенте даже при добросовестном культивировании развитие с уровня человека, не знающего магию, до начального уровня, занимает как минимум год. Видимо, ты на самом деле гений магии света. Конечно, я ведь в конце концов очень умный. Я не мог не гордиться собой. Чему ты радуешься? Это ничего не значит. Я хочу увидеть твои дальнейшие действия. Какой толк в мощности магии света, если ее не применять должным образом?» Завидев, как я возгордился собой, учитель Ксю немедленно остудил мой пыл. Учитель Ксю отозвал тигра света, поэтому я тайком вытер пот. Это происшествие можно было рассматривать как нечто большее, как минимум, Я не буду похоронен, Хе -хе. В эти дни я уже расценивал медитацию как сон. Такой сон намного удобнее. Уже очень поздно. Поторопись и иди домой. Завтра ты начинаешь изучать магию света. Не забудь принести книгу по магии света, которую я тебе дал. Хорошо. До встречи, учитель Ксю. Я выбежал из класса со скоростью ветра. Глядя на удаляющийся силуэт моей спины, учитель Ксю слабо улыбнулся. — Кажется, этот ребенок действительно подходит для изучения магии света. — Доброе утро, учитель Ксю! Так как вчера я хорошо справился с заданием, я не думал, что сегодня мне придется бегать, и поэтому был в особенно хорошем настроении. Это и стало причиной моего столь раннего появления. Хм, сегодня ты пришел рано. Ты принес книгу? Да, принес. Хорошо. Сегодня мы начнем изучать магию света. Множество промежуточных и продвинутых магических заклинаний являются производными изначальных. Поэтому выучить основы очень важно. Сегодня первой магией, которую ты выучишь, будет щит света. Щит света? Верно. После изучения основ магической теории, ты должен знать, что начальные и промежуточные заклинания света в основном используются для защиты и восстановления. Мое имя Си Юксю. Элементы света, повинуйтесь моему зову. «Соберитесь предо мной и блокируйте все зло!» Слой слабого прозрачного света появился перед учителем Ксю. «Щит света может блокировать любую атаку начальной магии. Продолжительность зависит от количества магической силы, вливаемой в него. Попробуй его создать». «Мое имя Джан Кун Вэй. великий элемент света. Соберись предо мной!» И защити от всего зла. Ошибка. Ты произносишь заклинание неверно. Оно звучит, как повинуйся моему зову. Ох, как это возможно? Щит света, что появился предо мной, Был гораздо толще, чем у учителя Ксю, Из-за чего он вынужден был замолчать. Твое произношение ошибочно. Однако эффект сильнее, чем у правильной магической формулы. Как это возможно? Я не знаю. Я просто отношусь к элементам света так, как если бы они были моими старшими. Следовательно, я не должен командовать ими. И они говорят мне то же самое, поэтому я произнес заклинание так. Учитель Ксю попробовал использовать мой вариант заклинания. Но эффект остался тот же. Он не мог понять всей сути этой тайны. На самом деле, это происходит из-за того, что элементы света приняли меня из-за уважительного отношения к ним. Поэтому они готовы помочь мне в подобной ситуации. Хоть учитель Ксю и является великим магом, элемент света не является его основным. Поэтому он не признан элементом света. Следовательно, он не в состоянии достичь эффекта моего заклинания. Хорошо, теперь проверим эффективность твоего щита света. Мое имя Сиюксю. Нежная вода, повинуйся моему зову. Соберись предо мной и устрани врага моего. Водная пуля. Достигнув уровня великого мага, маг может использовать заклинание любого элемента, при условии, что оно будет... начального уровня. Водная пуля диаметром в пять сантиметров полетела в меня. Я не мог ничего поделать и в испуге закрыл глаза. Я почувствовал, как по щиту прошла вибрация, но не почувствовал никакой боли. Открыв глаза, я увидел, что пуля исчезла. Ха-ха! Выглядит так, будто мой щит светосилен. Увидев, что произошло, Учитель Ксю начал атаковать мой щит различными заклинаниями начального уровня. Когда он обстреливал щит, тот слегка вибрировал, и больше ничего. Но постепенно потребление щитом магической силы превысило скорость его восстановления. Будучи возле критической точки, я закричал. «Учитель! Учитель! Я больше не могу продолжать! Пожалуйста, пощадите меня!» Учитель Ксю наконец-то завершил свою магическую атаку. «Похоже, что эффект твоего щита довольно велик. Он сильнее обычного. Однако использование щита также требует некоторой техники». После этого учитель Ксю начал рассказывать мне методы использования щита света. Например, то, что я должен как можно больше уклоняться от заклинаний, а щит использовать только в случае, когда... увернуться невозможно. Таким образом, потребление магических сил будет значительно снижено. Таким образом, я начал изучать свое первое заклинание начального уровня. В течение следующих 10 дней учитель Ксю использовал все виды магии начального уровня при нападении на меня, дабы помочь мне с освоением щита света. Это вымотало бедного меня. и когда я попросил изменить его методику обучения, он промолчал и вызвал Тигра Света. Я незамедлительно сказал, что его предыдущие методы обучения весьма хороши. Он действительно заслуживает того, чтобы называться демоном. Эх, с большим трудом я решил проблему с медитацией и был готов к следующему уроку. Мне кажется, что моя жизнь в руках этого демона. мне не дадут побездельничать. Однако, независимо от того, сколько магической силы я потребляю в течение дня, я должен просто лежа помедитировать, и на следующий день я буду полон жизни. Кроме того, я ощущаю, что моя магическая сила растет гораздо быстрее, чем раньше. Таким образом, великий Дитя Света начал свою жизнь бесконечного обучения. Глава 7. Пространственная магия Спустя полгода, благодаря практическому обучению учителя Ксю, мой магический уровень шагнул далеко вперед. Результатом подобных тренировок стало то, что теперь я могу выстоять под атаками демона в течение двух часов. Каждое утро, когда я прихожу в школу, я практикую оборону, оборону и еще немного обороны. Я делаю это до тех пор, пока моя магическая сила не иссякнет. Тогда учитель Ксю дает мне помедитировать и восстановить магическую силу. Во второй половине дня он продолжает атаковать меня магией. За последние шесть месяцев я выучил все начальные защитные заклинания элемента света. Мне всегда казалось, что учитель Ксю на самом деле был садистом. в то время как и я – маленький мешок с песком, который он жаждет уничтожить. Когда я подошел к классной двери, то первым делом наложил на себя заклинание щита, а затем – зеркало света для отражения магии. Зеркало света – заклинание, которое я выучил за этот короткий период, и оно также стало моим любимым. Это отражающий тип защитной магии – в которой я очень искусен. Внимательно контролируя оба этих заклинания, я открывал дверь. Каждый день мне было очень страшно, ведь в тот момент, когда я заходил внутрь, я подвергался внезапной магической атаке. Очень часто я был покрыт грязью, поэтому прямо сейчас, прежде чем войти в класс, я накладывал на себя некоторые защитные заклинания. «Доброе утро, учитель Ксю! Меня приветствовали стрелой света. Я поспешно наклонил свое тело в сторону и в то же время использовал грань зеркала света, чтобы отклонить ее. Из-за чего я решил отклонить заклинание? Причина в том, что на способность зеркала света отражать заклинание тратится большое количество магической силы. В свою очередь, Отклонение способно значительно снизить силу атакующего заклинания, а эффект такого снижения был довольно высок. В данный момент мой контроль над этими начальными заклинаниями был очень силен. Поэтому я соединил щит света и зеркало света, чтобы создать новый вид щита. Отныне я буду называть его «призматический щит света». Хотя он и не является всенаправленной защитой, но из-за более высокой плотности элементов света в нем, его силы значительно повышены. Более того, он способен отражать заклинания, что является эффективной способностью. Учитель Ксю использовал заклинания промежуточного уровня, чтобы атаковать меня, но они не смогли пробить мой призматический щит за эту короткую атаку. «Он отражает. Очень хорошо. С оборонительной магией временно покончено. Начиная с завтрашнего дня, ты будешь изучать пространственную магию. Она является моей основной, поэтому я надеюсь, ты будешь изучать ее хорошо». «Вау! Пространственная магия! Это же хорошо! В будущем я смогу использовать ее для бегства. В будущем, до тех пор, пока я буду прилежно учиться, мне больше не придется бояться этого безжалостного старика. Если он будет плохо обращаться со мной, тогда я просто использую пространственную магию, чтобы отправиться домой. Ха-ха! Неужели это так просто? Теперь я расскажу тебе основные принципы пространственной магии. Пространственная магия делится на магию движения... И магию атаки. Магия движения в значительной степени зависит от мастерства мага. Магическая сила определяет расстояние, на которое он сможет переместиться, а духовная сила насколько точным будет перемещение. Чем меньше расстояние, на которое ты перемещаешься, тем точнее само перемещение. Методика использования пространственной магии движения заключается в том, чтобы, используя духовную силу, обозначить место, в которое ты хочешь переместиться, а затем при помощи заклинания переместиться туда. Перемещение бывает трех видов. Перемещение на короткие расстояния, на дальние дистанции и крупномасштабное перемещение большой дальности. Перемещение на короткие расстояния используется для уклонения от вражеских атак. Два других вида перемещений используются редко, в основном по причине затраты большого количества духовной силы, низкой точности и возможности промаха на несколько сотен километров от цели. Также крупномасштабное перемещение нуждается в магической поддержке при произносении заклинания. «Учитель, учитель, выходит, вы обманули меня?» когда сказали, что сможете переместиться сюда из столицы и проверить, как я занимаюсь. Учитель Ксю был недоволен из-за того, что случайно сказал это. Иди тщательно изучай магию и не задавай так много вопросов. Сегодня ты начнешь обучаться перемещению на близкие расстояния. Если твои магические и духовные силы будут на уровне великого мага, «Ты сможешь перемещаться в любое место в радиусе 500 метров с ее помощью!» Сказав эти слова, учитель Ксю внезапно исчез, и позади меня раздался хлопок. Оказывается, учитель Ксю использовал магию телепортации, чтобы переместиться ко мне за спину. «Вау! Так таинственно!» «Учитель, а почему я не услышал заклинание? Это то, о чем я собирался рассказать тебе далее. Заклинание перемещения на короткое расстояние – очень короткое, всего одно слово. Все, что тебе нужно делать, это контролировать магическую силу. Обозначить в своей голове место, в которое ты хочешь переместиться, и тихо произнести слово. Что за слово? Перемещение. Так просто? Тогда попробуй. «Хорошо». Я начал собирать свой дух, установив свою цель угол класса и тихо произнес «Перемещение». Со свистом я оказался в другой области. «Почему под моими глазами ничего нет?» «Ой! Бултых!» Я переместился к маленькому пруду за пределами классной комнаты. Испытывая небольшие трудности, Я выбрался из пруда и выплюнул воду. «Как так?» «Это нехорошо. Ошибка слишком велика». Я вернулся в класс. Учитель Ксю, увидев мой смущенный взгляд, не смог совладать с собой, и на его суровом лице расцвела улыбка. «Знай, магическое перемещение требует большого количества духовной силы, а также во время перемещения». Твой дух должен быть сфокусирован. Малейшая невнимательность может вызвать огромные отклонения. Сегодня ты будешь практиковаться тут. Попробуй переместиться так далеко, как у тебя выйдет. Да, учитель Ксю. Дождавшись, когда учитель Ксю уйдет, я сел на пол. Это намного лучше, нежели страдать из-за методов обучения демонов. поскольку мой девиз «безопасность превыше всего». Жизненный путь, спасающегося бегством. Я должен больше практиковаться. На мой взгляд, незаметно для других, я стал решительнее. Перемещение. Место, куда я переместился, было в трех метрах передо мной. Этот раз действительно был удачный. Перемещение, перемещение, перемещение, перемещение, перемещение. Я продолжал практиковать перемещение на короткие расстояния, пока не исчез запас магической силы для поддерживания заклинания. Результат неплохой. Я становлюсь все более и более квалифицированным. В пределах 30 квадратных метров этого домика я способен переместиться в любую точку, о которой подумаю. «Пожалуй, хватит практики. Настало время отдохнуть». Завтра я устрою старому демону маленький сюрприз. Пока я думал, я постепенно вошел в медитативное состояние. Начиная с того дня, я постепенно практиковал перемещение на короткие расстояния. Мысли о побеге от старого демона с его обучением быстро покинули меня. Каждое утро я практиковался в течение одного часа. После этого Я практикую перемещение. Постепенно я увеличивал возможный радиус перемещения. С 30 до 50 метров, 100 метров, 200 метров. За год я смог достичь предела перемещения на короткие расстояния. Я смогу без усилий переместиться в любую точку в радиусе 500 метров с очень высокой точностью. Джангун, пойдем. Я отведу тебя на новый учебный полигон. Я последовал за учителем Ксю на задний двор. Вся площадь в 300 квадратных метров была усеяна пятиметровыми деревянными стендами, на каждом из которых при помощи толстой веревки крепился большой мешок. «Учитель, а для чего это используется?» «Это позволит тебе практиковаться в ближнем перемещении. Смотри!» Учитель Ксю... Столкнул каждый из более чем сотни мешков с подставки. Все мешки, будучи связанными между собой, непрерывно раскачивались. «Смотри внимательно!» Сказав это, учитель Ксю начал непрерывно перемещаться между мешками. Ни один мешок не коснулся его до самого конца дистанции. Спустя минуту учитель Ксю покинул круг. «Иди и попробуй!» С этого момента ты будешь практиковаться среди этих мешков. Я призову тигра. Он поможет тебе раскачивать мешки. Учитель, пожалуйста, пожалейте меня. Будь спокоен. В этом нет никакой проблемы. Магия восстановления учителя неплоха. Или ты хочешь переключиться на мешки с железными шариками? Мешки, конечно, хороши. Они великолепны. Услышав эти страшные слова, я не смел жаловаться. Я сразу же вошел в волны мешков. Я увернулся. Я увернулся. Даже не сделав и трех движений, я был выкинут мешком наружу. Это было действительно больно. Учитель Ксю сразу же применил на мне заклинание восстановления начального уровня, после чего он вернул меня на исходную позицию. Я продолжал уклоняться и уклоняться. Я получил быстрый удар и вылетел. Мое молодое тело безжалостно уничтожалось этим демоном. Еще одна странная вещь заключалась в том, что, проходя через эту продолжительную и бесчеловечную пытку, мое тело становилось более и более крепким. Учитель Ксю сказал мне, что никто не может достичь славы и богатства, не испытав несчастья и невзгоды. Только сумев защитить себя, ты сможешь выжить. Но самый лучший способ защитить себя – сбежать. Это соответствует моей идеологии. Каждую неделю по понедельникам, средам и пятницам я изучаю магию. Вторник, четверг и суббота – дни массива с мешками. Массив постепенно усложнялся в зависимости от моих способностей. После того, как учитель Ксю обучил меня промежуточному заклинанию, молниеносный, эти трудности были для меня ничем. Глава 8. Оценка магии. Время летело очень быстро, и в мгновение ока мне стало девять с половиной лет. Хоть я и страдал из-за ежедневных нечеловеческих пыток, это не сказалось на моем обычном развитии. Полтора метра роста, вес сорок килограмм и бледно-голубые волосы до плеч. Возможно, мои черты лица не были очень красивыми, но они были нежны и очаровательны. Сельские жители, одноклассники и учителя говорили именно так. Отец всегда говорил, что если бы вы смотрели на мои черты лица по отдельности, то они бы не были так хороши. как собранные воедино. Каждый раз, когда мама смотрит на мой рот, она с усмешкой говорит, что это гены отца. Тем не менее, моя мама невероятно красива. Хоть ей и за 30, вы не найдете на ее лице ни одного признака старения. За прошедшую пару лет я был вынужден согласиться с методами обучения старого демона. Хотя мои идеалы... не были согласны с этим. Ведь очень многое о магии я узнал именно от него. Мама и папа были очень удивлены скоростью, с которой растут мои способности. Теперь, пребывая в массиве мешков, я могу уклониться практически от всех атак. Как только я начинаю перемещаться в массиве, вы сможете разглядеть лишь слабую тень. Учитель Ксю не сумел разгадать путь моих перемещений, поэтому его направленные магические атаки не в состоянии ударить меня. Нынешний я может избежать большую часть мешков играючи. Это заставляет учителя Ксю стоять с недовольной гримасой. Я доводил его до такого состояния, что он несколько раз подумывал об использовании заклинаний продвинутого уровня. И все для того, чтобы задеть меня». Учитель Ксю способен использовать пространственную магию вплоть до седьмого уровня заклинаний. Однако, поскольку его пространственная магия слишком сильна, он боится уничтожить весь участок. В конце концов, из-за моего вызывающего поведения, он вызывает тигра света и дает ему команду преследовать меня в массиве. В любом случае, мой контроль перемещений на короткие расстояния уже доведён до совершенства. Даже учитель Ксю не в состоянии поймать меня. Скорость развития моей магической и духовной силы особенно поразительны. Сейчас я способен одновременно использовать призматический щит света и телепортацию на короткие расстояния на протяжении трех часов подряд. В течение примерно двух лет я выучил несколько заклинаний. Следующий список включает относительно уникальную магию которая мне нравится. Начальные защитные заклинания света. Щит света – всесторонняя защитная магия элемента света. Сейчас из-за более полезного призматического щита света я его больше не использую. Зеркало света – отражающая магия элемента света. Из-за моей возросшей духовной силы сейчас я могу отражать магию под любым углом. Призматический щит света. Защитная магия элемента света, созданная мною лично. Действует в небольшой области. Защитная сила, которая приближается к продвинутому уровню магии. Учитель Ксю на полном серьезе, не переставая, нахваливал мою магию. Однако сам был не способен ее использовать. Ха -ха. Божественная защита. Способность защитить от ядовитых газов и начальной духовной магии тьмы. Тип магии тьмы способны избивать с толку и вызывать психоз у врагов. Так как заклинание способно изолировать вредные газы, противогаз, я использую его, когда учитель Ксю пукает. Результат довольно хорош. Учитель Ксю не знает об этом, иначе... Начальные атакующие заклинания магии света. Стрела света. Среди всей начальной и промежуточной ступени магии света есть только одно атакующее заклинание. Элемент света конденсируется в стрелу. Атаки определенного вида. Их сила мала. Восстанавливающая магия элемента света. Техника восстановления. Магия восстановления начального уровня. В целом она довольно хорошо лечит, небольшие травмы, а также лихорадку и простуду. Я действительно сожалею, что выучил эту магию, так как с тех пор мать берет меня в деревню, чтобы помогать лечить людей. Также мне никто за это не платит. Эх. Техника духовного лечения используется для лечения различных хаотичных психических состояний. Пространственная магия начального уровня. Телепортация на короткие дистанции. В этом я очень хорош. Уверен, что в пределах 500 метров ни одна направленная магия не способна попасть в меня. Телепортация на длинные дистанции. В теории я знаю, но никогда не использовал. Я могу случайно перенестись на территорию демонической расы. Тогда я стану очень несчастным. Малое пространственное рассечение, пространственный разрыв, атакующая пространственная магия, самая сильная магическая атака из известных мне. Она способна создать разрыв в пространстве, и все, что окажется в пределах радиуса ее действия, будет поглощено, включая магию. Сейчас учитель Ксю запретил мне использовать это заклинание, так как однажды... я проглотил его любимую кружку. В данный момент я способен создавать разрыв метрового размера. Для него не проблема проглотить заклинание начального уровня, но учитель Ксю сказал, что его поглощающая сила очень высока, и поэтому, если я не смогу поддерживать заклинание, то оно может поглотить и меня. Конечно, разрыв такой силы сейчас не в состоянии проглотить меня, Он должен быть значительно больших размеров. Учитель сказал мне не использовать это заклинание беспечно. Эти заклинания известны мне на данный момент. Учитель Ксю дал оценку моих способностей. На первом месте способности к побегу, на втором защита, на третьем восстановление и на последнем атака. В целом учитель Ксю был доволен мной. в особенности моими талантами к магии защиты и движению. Степень моего контроля при использовании магии перемещения была даже лучше, чем у него. Хотя он является великим магом, я также создал новую защитную магию. В общем, если не брать в счет мою атакующую магию, моя сила вплотную приблизилась к магам продвинутого уровня. «Эй, я не специально!» Просто телепортация на короткие расстояния была мне по душе. Ха-ха, если я не смогу побить врага, то просто убегу. Хе-хе. Менее чем через шесть месяцев мое обучение здесь подойдет к концу. Ха-ха, я наконец смогу выбраться из схватки демона. Несмотря на то, что мешки с песком больше не способны доставлять мне мучения, учитель Ксю... Часто демонстрирует весь свой спектр магических атак продвинутого уровня, и очень часто я оказываюсь обессиленным. И я думаю о своем лучшем будущем. Ха -ха. Сильнее всего меня сделал счастливым тот факт, что когда я однажды зашел в класс, а учитель Ксю сообщил мне, что направляется в столицу. С его слов он будет отсутствовать довольно долго. но успеет вернуться к моим выпускным экзаменам. Он дал мне наставление усердно медитировать в школе, а также повышать свою магическую силу. Если нет, то он вновь начнет проводить свои демонические тренировки. Прекрасный я выпрямился и выдул пузырь соплей. На этот период я вновь могу вернуться ко сну в течение всего дня». Глава 9. Встреча с опасностью по дороге домой. Сейчас учеба стала очень расслабляющей. Каждый день я сплю дома, затем иду в школу и сплю там еще немного. Ха-ха, кажется, будто я провел здесь уже 49 лет. Я спал. В то время, как я комфортно лежал на земле, Я сконцентрировал свой дух на ощущении элементов света в воздухе. Находясь под их опекой, я постепенно заснул. Моя внутренняя сфера света занимала две трети всех моих меридианов. Учитель Ксю сказал, что моих текущих сил достаточно для того, чтобы произносить заклинания пятого уровня. Однако, поскольку я слишком маленький, Было бы глупо попробовать откусить большой кусок, чем я могу проживать, поэтому он не учил меня никаким заклинаниям промежуточного уровня. И вместо этого велел мне ожидать перехода в промежуточную школу магии. Уровень мага соответствует уровню используемых им заклинаний. Если обобщить, то маги, которые могут использовать заклинания первого уровня, зовутся учениками. Второго и третьего – начинающие или начального уровня. Промежуточными называются те, кто может использовать заклинания четвертого и пятого уровня. Продвинутые маги могут использовать заклинания шестого уровня. Великие маги могут использовать семь уровней. Маг-ученый – 8. А те, кто способен использовать магию девятого уровня при помощи других – магистры. великие магистры, способны использовать заклинания девятого уровня в одиночку. Ах, сколько сейчас времени? Потягиваясь я выглянул из окна и посмотрел на небо. Оно было темным, я должен был быстро вернуться домой и съесть свой ужин. Об этом мне напомнил мой желудок. Будучи в хорошем настроении, Я вышел из академии и двинулся в сторону дома. Покинув территорию города Сенки, я шел по пути, которым пользовался каждый день по дороге домой. Поскольку я боюсь темноты, я использовал левую руку, чтобы использовать заклинание освещения, позволяя мне видеть все как днем в радиусе 30 метров. Мама не знает, что я хотел бы скушать сегодня, но будет лучше, если это окажется суп на косточках, мой любимый. Думая о шикарном ужине, я причмокивал губами, пока не почувствовал, что мой желудок сильно проголодался. Внезапно я заметил, что окружающая температура начала расти. А? Что происходит? Здесь кто-то использует магию огня? Внезапно грохот, что сотрясал небеса. зазвучал в моих ушах. «Огненный лев! Магическое животное шестого ранга!» «Нет, это демоническое животное!» «При рождении, если магическое животное не связывается к контрактам, то оно называется демоническим!» «Мои ноги сразу же перестали слушаться меня!» Его кроваво-красные глаза наблюдали за мной. «Я предполагаю, что он думает о том же, о чем ранее думал я. Ведь он облизывал свои губы. «Ах, старший брат огненный лев, я все еще ребенок. Можете ли вы, пожалуйста, не есть меня? Я всего лишь маленький домашний цветок. Во мне нет никакого мяса. Быть может, я пойду домой и дам вам что-нибудь поесть? Ах, нет!» Не дав мне закончить мою фразу, Огненный лев напал на меня. Я инстинктивно использовал телепортацию на короткие расстояния. В конце концов, ранее я часто убегал от тигра света. Во время уклонения от атаки огненного лева я выпустил в небо ракету. На самом деле это было заклинание освещения в виде шара, которым я выстрелил в небо при помощи стрелы света. Разумеется, после того, как ракета достигла неба, она распахнулась и превратилась в большую вспышку света. Это сигнал мага, попавшего в беду. «Ты подлый огненный лев! Я отказываюсь тебе подчиняться! Ты все равно не сможешь поймать меня!» Учитывая факт того, что у меня есть магия перемещения, мое сердце немного успокоилось. Стоя лицом к лицу с этим зверем, я все еще был очень уверен в себе. Огненный Лев является мощным зверем, но он не может быть мощнее Тигра Света и Старого Демона вместе взятых. По крайней мере, я могу продолжать до тех пор, пока моя магическая сила не будет израсходована, после чего я буду совершенно беспомощен. Прежде чем я потрачу всю магическую силу, я убегу при помощи телепортации. я смогу переместиться на 500 метров, а затем я смогу повторить это еще несколько раз. Воздух вокруг меня раскалился. Из-за собственных приоритетов безопасности я решил попробовать применить защитные заклинания, которые я знал. В первую очередь, конечно же, божественную защиту, ведь он может фильтровать воздух, и таким образом я смогу изолировать жар выделяемый огненным львом. После этого я призвал призматический щит света в левую руку. Мощный огненный лев скривился, когда я произносил заклинание, а из моей левой руки вылетела стрела света. Несмотря на то, что ее мощность относительно мала, она все равно больно ударит по его телу. Возмущенный моими действиями огненный лев Одну за другой принялся выпускать в меня магию промежуточного уровня. Я блокировал и уворачивался от нее. Так я делал в массиве мешков. В спокойной манере, двигаясь вокруг него, я пытался его запутать и дезориентировать. Пламя на вершине тела огненного льва постепенно ослабевало. Я полагаю, что его магическая сила быстро истощается. Тяжело и нервно дыша, он сверлил меня взглядом. В нем нет ничего особенного, в этом демоническом звере. У меня есть методы борьбы с ним. Я развеял божественную защиту и призматический щит света. Используя такое количество магии, моя магическая сила также быстро расходуется. Даже без поддержки этих заклинаний он не сможет ударить меня, Я могу только дожидаться спасения, так как село находится недалеко отсюда. Деревенская стража должна быть здесь очень скоро. Внезапно огненный лев поднял свою голову, морду к небу и взревел. Я почувствовал, что воздух, который охлаждался, неожиданно повысил свою температуру. Ха -ха, как могло это произойти? Это плохо!» Похоже на магию шестого уровня, чудовищное пламя. Магия, атакующая по области, и я не смогу убежать прямо сейчас. Мое имя Джангун. Великие элементы света. Соберитесь предо мной и заслоните от зла. Я едва успел применить щит света. Чудовищное пламя достигло меня, застилая небо и покрывая землю. Все, что находилось в радиусе 300 метров, было окутано пламенем, но не я. Использовав всю магическую силу, чтобы поддерживать щит света, я непрерывно произносил заклинание, одно и то же заклинание. Однако сила чудовищного пламени действительно слишком велика. В настоящее время, если я буду не в состоянии выдержать его, то я стану поджаренным на огне Джангуном. Элементы воды в воздухе. в Внемлите моему зову, превратитесь в подавляющий град и устраните все зло передо мной. Ах, я спасен. След за этим заклинанием незнакомца давление спало. Заклинание града подавляет магию огненного льва. Огненный лев также почти выдохся. Его магическая сила практически закончилась, да и у меня тоже. Только что... Была произведена его последняя атака. Все закончилось. «Ах, это Джангун! Мать Джангуна, поспеши подойти! Это твой сын!» Подбежала мама. Наконец-то все хорошо. Я потерял сознание. Я не знаю, сколько времени прошло. Постепенно я пришел в сознание. Я открыл глаза и увидел рядом с собой маму. Ее глаза были красными от слез. Джангун, очнулся! Отец, иди сюда! Джангун, как ты себя чувствуешь? Тебе лучше. Вчера моя магическая сила была использована до самого предела Мое тело местами было обожжено магией огненного льва. Кроме того, моя духовная и магическая силы были израсходованы, в результате чего я упал в обморок. будучи обработанным маминой магией воды. В целом я выздоровел, но я все еще чувствовал себя истощенным. «Мама, я в порядке!» «Сынок, как ты? Тебе уже лучше?» Прибежал из другой комнаты папа. «Я чувствую себя намного лучше, пап! Если ты погибнешь, ты никогда больше не увидишь свою мать!» Сказав это, мама обняла меня и зарыдала. — Джангун, что там произошло? — спросил отец. Я объяснил обстоятельства произошедшего. Отец серьезным тоном сказал. — Ты маленький дурак, ты должен запомнить, никогда не показывай свои слабые места врагу. С твоим текущим уровнем магии, если ты столкнешься с промежуточным магом, являющимся врагом, ты должен незамедлительно убегать. Поэтому, помимо бегства, у тебя нет никакой возможности атаковать его. Кроме того, при столкновении с врагом, как ты мог быть так небрежен? Если бы ты использовал призрачный щит света, то ты бы, скорее всего, не получил бы повреждений. Я не слушал того, что отец говорил потом. Но я очень хорошо запомнил, при столкновении с врагом, беги. С этого момента, независимо от того, с каким врагом я столкнулся, и я со всей серьезностью относился к своей защите. Дитя Света преодолело свое первое трудное испытание в жизни. Глава 10. Между нами друзьями. Поскольку я был ранен, мама помогла мне с получением отгула от школы, поэтому я могу отдыхать у себя дома. После завтрака мама и папа пошли на работу, оставив меня в одиночестве лежать на кровати. Скучно. Я посмотрел на сад из райских цветов. Гангун, Гангун, ты дома? Быстрее открой дверь. Кто это? Еще слишком рано. Это я, Ауде. Ты больше не узнаешь мой голос? Ауде, почему ты пришел? — спросил я, открыв дверь во двор. — Джангун, я слышал, ты был ранен. Тебе уже лучше? — Мне уже намного лучше. Вчерашний день был невероятным. Я успел продержаться как раз до прихода помощи. Скажи, как думаешь, что демонический зверь делал на окраине деревни? — Кто знает, вот тут немного порошка снежного духа. Я полдня измельчал его на работе моего отца. «Ох, ты принес сокровище своего отца для меня?» Порошок снежного духа являлся не только сокровищем старосты. Дедушка Ауде потратил много лет на его очищение. «Ауде, спасибо!» «Но в этом нет необходимости, я уже практически полностью восстановился. Нет необходимости тратить духовный порошок». «Ладно, ладно, не нужно быть таким вежливым». Просто забирай и ешь его. Когда тебе станет лучше, я бы хотел попрактиковаться с тобой в магии. Ауде, да. спасибо! С покрасневшими глазами я съел порошок снежного духа. Я почувствовал, как волна прохлады распространилась по всему моему телу, принося с собой сильное чувство комфорта. За что спасибо? В будущем? Не бедничаю моему отцу, и я надеюсь, что как только ты станешь знаменитым, то не забудешь меня. Хорошо. С этого момента мы с тобой названные братья. Мы вместе встретим наши проблемы и будем хорошо жить вместе. <связь> я старше Ауде на два месяца и рос с ним с самого моего детства, так что он называет меня боссом. Почему я должен быть старше, чем он? Мы вместе играли в детстве, с уважением относясь друг к другу. Но, как говорится, уважай старших и лилей молодых. Я действительно не думал, что А.О.Д. ко мне хорошо относится. Пояснение переводчика подразумевается, что ожидает кучу проблем от него. Искреннее чувство между братьями — это то, чем нужно дорожить. Ауде, почему ты не пошел в класс сегодня? Мой классный учитель последнее время разрешает нам медитировать дома, дабы увеличить нашу магическую силу. Спустя несколько месяцев мы будем сдавать наш выпускной экзамен, поэтому они дадут нам один месяц отдыха. Подобная медитация не похожа на ту, что проводится в школе. «Ох, у вас, ребята, все хорошо. По сравнению со мной я просто... эх». Глядя на Ауде, я действительно сожалею, что не выбрал магию воды вместе с ним. «Джангун, последние два года мы были сильно заняты, и поэтому у нас не было времени сделать что-то вдвоем». «Как проходит твое обучение магии света?» «Как твой учитель?» «Всякий раз, когда я тебя видел...» «Ты был велым!» Поскольку я обучался у старого демона, это занимало весь день, с утра до вечера, поэтому мне редко удавалось увидеться с АОД. Даже в те вечера, когда я возвращался домой и видел его, я был слишком вымотан мучениями старого демона. Таким образом, в это время у нас не было никакого контакта. Я не думал, что АОД все еще помнит меня, Друзья познаются в беде. — Как он может быть хорошим? Он просто демон. Старая ведьма даже на одну десятку так не ужасна, чем мой учитель. — Эх, даже хуже, чем старая ведьма. Тогда ты действительно несчастный. Аоде не мог закрыть свой рот от изумления. — Аоде, какие хорошие заклинания ты выучил. Я выучил несколько лечащих и атакующих заклинаний элемента воды. Также я неплохо выучил побочную магию воздуха. Прямо сейчас я номер один в своем классе по использованию заклинания шторма. Ха -ха. Глядя на гордый взгляд АОД, у меня возникли некоторые сомнения. Ради интереса я спросил. Это потому что ты взял угощение девушек из твоего класса И они убежали?» Трескучий смех АОД прекратился. Пораженный моими словами, он спросил. «Как ты узнал? ха ха ха Мы оба рассмеялись. «Джангун, сколько дней ты будешь отдыхать дома?» «Примерно четыре или пять дней». «Тогда я буду приходить к тебе каждый день, чтобы поиграть. Затем, когда тебе станет лучше...» Мы два брата обменяемся опытом. Хорошо. Детишки задирают меня, говоря, что я не имею атакующей магии. Подождем и посмотрим. АОД довольно опытный, но у него не может быть больше магической силы, чем у меня. Я просто дождусь, пока его силы иссякнут. В конце концов, мы были детьми и не имели большие амбиции. Два дня пролетели как одно мгновение, и мои травмы уже исцелились. Аоде приходил каждый день, чтобы повидаться со мной. Сегодня у нас состязание. Я сгорал от нетерпения взглянуть на то, какого уровня достигли его навыки. «Босс, я пришел! Поторопись и выходи. Иду, иду. Почему ты так стремишься встретиться со смертью? «Ты действительно не понимаешь, кто победит? Ты даже не имеешь атакующую магию. Как ты собираешься победить меня?» «Давай попробуем». Аудев встал в боевую стойку. Сперва он применил на себя заклинание шторма, потом водный щит, и только после этого начал зачитывать заклинания для атаки. Я спокойно наблюдал за ним и нисколько не волновался, так как знал его уровень. У него не должно было быть никаких магических атак по площади. Моя телепортация определенно способна избежать его атаки. Как и следовало ожидать, в меня полетела водная пуля. Я использовал телепортацию, чтобы сдвинуться на метр влево. Пуля пролетела мимо и обрызгала меня. АОД потёр глаза, так как он посчитал, что те его обманывают. В дальнейшем все виды заклинаний воды начального уровня безостановочно летели в меня. Как могла эта магия попасть по мне? Босс, что это за магия, которая быстрее, чем мое заклинание шторма? Конечно же, это пространственная магия, ее заклинание телепортации. Босс, ты бесстыдный. Как это можно называть состязанием, если ты просто уворачиваешься? Хорошо. Тогда я больше не буду уворачиваться. Подходи. Говоря это, я наложил на себя призматический щит света. Видя, что я больше не уклоняюсь, Ауде быстро выстрелил в меня водной пулей. Я криво улыбнулся. Столкнувшись с моим призматическим щитом, пуля отскочила обратно в АОД. Я не прикладывал никаких усилий, когда возвращал ее обратно, и АОД промок с головы до ног. Удар также заставил его упасть. «Хватит, хватит! Что это? Я сдаюсь!» Аудэ поднялся с земли. «Я начал рассказывать ему, если это не магия, атакующая по площади, тогда она не способна оказать на меня никакого эффекта. Моя защита и уклонение уже достигли продвинутого уровня». «Ты действительно заслуживаешь право называться боссом!» Я не ожидал, что даже без атакующей магии босс будет настолько силен. Отныне я всегда буду следовать за тобой. Видя полные восхищения глаза АОД, я чувствовал себя в приподнятом настроении. Завтра мы пойдем в школу вместе, и тогда я покажу тебе место, в котором ты сможешь обучиться уклонению. Хотя ты не сможешь быть похожим на меня и мою телепортацию, Ты значительно улучшишь свое заклинание шторма. Великолепно. Босс, спасибо. Хе-хе, <свят> спасибо. Завтра этот ребенок сможет почувствовать на себе мощь массива с мешками.